Утро следующего дня я начала у зеркала. Не скажу, что мало времени уделяю своей внешности, когда есть свободное время, я очень даже люблю собой заняться. Но в этот раз на то была особая причина. Я придирчиво осмотрела свою мордаху на предмет следов ночного приключения. К великой моей радости ни царапин, ни ссадин на ней не обнаружилось, чего, впрочем, нельзя было сказать о локтях и коленях. Ну, с этим проще. А так, чтобы указанные части тела были закрыты, да и всех делах. Проведя визуальный осмотр, я занялась следующими делами. Во-первых, нужно было доставать машину. Этим я занялась первым делом. Едва ласточка оказалась в автомастерской, я вернулась к расследованию. Больше всего мне хотелось побеседовать с Леонидом Семеновичем. Для этого нужно было его разыскать. Сотовый мой после купания приказал долго жить, так что воспользоваться забитым в нем номером телефона я не могла. Немного поразмышляв, я решила действовать проверенным уже способом, через секретаршу филатуриста. Такси доставило меня на место. Куча вывесок так и осталась на своих местах. Я поднялась по лестнице на знакомый мне второй этаж, Тут все было в точности так же, как и при прошлом моем посещении. Только вот инвестди куда-то делась. Нет, дверь осталась на месте. Все та же, массивная, металлическая, только таблички на ней не было. Некоторое время я поразмышлял над сим фактом совершенно не зная, как мне к нему относиться. Пока я таращилась, произошла следующая вещь. Я услышала голос. Мало того, что я его услышала, я его узнала. Он принадлежал так нужному мне Леониду Семеновичу. Да, я согласен, я уже тебе сказал. Я открыла дверь филтериста. Горчак разговаривал с неизвестным мне человеком. Мужчина в возрасте, далеко за пятьдесят, высокий, с военной выправкой. Отчего-то я сразу поняла, кто это, хоть и была знакома только заочно. Чистое, как принято говорить, славянское лицо, серые глаза умно смотрели на собеседника. На меня он глянул только мельком. Зато Леонид Семенович уставился так, словно увидел привидение. Не ожидали встретить? Я сразу ринулась в атаку, не обращая внимания на его собеседника. Представлять нас друг другу он не собирался, беседовать с Рахманиновым мне тоже пока было не о чем. потому я просто оттеснила бывшего генерала и полностью завладела вниманием его зама по клубу. Ну, я могу быть при случае весьма бесцеремонной, особенно если меня до этого так ненавязчиво пытались убить. Что ж вы меня не дождались вчера? Некультурно вызывать даму на свидание и уезжать, не сказав здравствуй — Я вижу, Леня, у человека к тебе тоже вопрос имеется. Я с тобой потом поговорю. Председатель филателиста Ели кивнул мне и вошел в комнату, миновал в секретаршу. — Какое свидание? О чем вы? — натурально изумился Горчак. Я, стараясь не впасть в бешенство, терпеливо объяснила ему, как мне вчера вечером позвонили и что из того в конечном итоге вышло. «Какая дача? Чушь полная!» — округлил на меня глаза банкир. «Да нет у меня в затоне никакой дачи. Никто меня убивать не собирался. И ночью я вам не звонил. Вчера ночью я преспокойно спал у себя дома. Если не верите, пролистайте исходящие звонки моего телефона. Я вам разрешу от чего Отчего-то я и так ему поверила. Но продолжал давить. «Хорошо. Оставим меня пока в покое». — А в судьбе Брюнета вы мне повезать ничего не хотите? Э, — Так вы согласны на моем слове? Я все уладил, как и обещал. Либо он был очень наглым, либо совершенно меня не понимал. — Как вы уладили, я вчера видела, наблюдала вместе с супергруппой О чем? Я ничего не понимаю. Я говорю о том, что некто стухов Евгений Олегович, Убит двумя выстрелами из пистолета, в туловище и голову. Вчера вечером в собственной квартире отчеканил я. Зам председателя филатериста молча хлопал глазами и никак не реагировал. Так продолжалось с минуту, наверное, не меньше. Затем он еле слышно выдохнул. — Вы шутите? — Если не верите мне, можете съездить в морг на опознание. — Нет, зачем в морг? Не нужно в морг. Он был подавлен и потому плел какую-то чушь. Затем, наконец, до него дошло. — И вы думаете, что это я его застрелил? Это предложение далось Леониду Семеновичу с неписуемым трудом. При этом глаза его округлились столь опасно, что могли лопнуть в любую секунду. — Но вы же не отрицаете, что решили с ним проблему? Пожала плечиком я. «Э, «Но я ведь совсем другое имел в виду», — просипел он. Я заметил, что руки его начали мелко трястись. «Ну, это вы не мне, это вы следователю объяснять будете», — спокойно заметил я. «Послушайте, Татьяна Александровна», — взмолился Леонид Семенович, — «мы же с вами разумные люди. Давайте спокойно все обсудим. Я уверен, можно обо всем нормально договориться». «Попробуем». Я решила дать слабинку, а то состояние бедняги приближалось к критическому. «Я предлагаю вот что. Мы с вами где-нибудь сядем, чтобы нам никто не помешал, и вы ответите на мои вопросы. А уж по результатам нашего с вами разговора я буду судить о том, что нужно говорить следователю, а что не обязательно». Э, «Хорошо, давайте так». Первый стресс у моего банкира прошел, и теперь он уже мог рассуждать более-менее спокойно. Он сделал приглашающий жест рукой, и я прошла вперед. У той самой комнаты, где помещался запавший мне в память инвест Ди, Горчак остановился и открыл дверь ключом. — Подождите буквально пять минуточек, я сейчас подойду. Я зашла в комнату и обнаружила, что внутри, кроме стен, имеется стол, пара стульев, и на полу большая карта Тарасовской области. Я подозревала, что карта изначально висела на стене, но от чего то в конечном итоге оказалась на полу. Облюбовав стул, от нечего делать, принялась размышлять, что же интересует меня в первую очередь. Не заметив ничего определенного, решил долбить по порядку с самого начала и как можно основательнее. Всеми фибрами души я ощущала, что во всей этой нескончаемо длинной истории мне не хватает мелочей. Вернее, они все время крутятся около меня, но от чего то я никак не могу их уловить. А ведь именно с их помощью можно будет, наконец, увязать все составляющие в одно целое. Так, чтобы, наконец, получилась ясная картина. Горчак не заставил себя долго ждать. «Э, «Так что же вас интересует, Татьяна Александровна?» «Давайте с самого начала. От кого вы узнали о смерти Кушинского?» «От брюнета. Он вам какие-нибудь соображения высказывал по поводу случившегося?» э, «Да нет, для нас это было просто шоком. В то, что нашего пенсионера убил Сережа Фролов, я сразу не поверил Ну, их отношения спокойным не мое дело, но все же убивать. Нет, к тому же, когда мы по душам с Женей поговорили, он признался, что Сергей просто не мог этого сделать. А скажите мне, как хорошо знакомым был спокойным брат Сергея Петровича? Мог, например, позвонить и напроситься, скажем, в гости? Или, может, их связывали какие-то дела? — Нет, а ознакомые они были, как и мы все, ни больше, ни меньше. — Я вот к чему клоню. Мог он позвонить Владимиру Львовичу, чтобы тот для него оставил дверь открытой? — Мог, почему нет? — пожал кричаен банкир. — Володя для всех ее оставлял, кого ждал в гости. — То есть это мог быть и совершенно посторонний человек? — Татьяна Александровна. Совершенно посторонний к не мог быть приглашен в гости к покойному, разве что за очень редким исключением. Хорошо. Сколько человек были вот так запросто вхожи к Кушинскому?» Мой собеседник задумался. «Пожалуй, единицы». Понимаете, я долго размышляла над тем, как совершилось это убийство. И пришла к заключению, что тот, кто его планировал, По крайней мере, должен был очень хорошо знать покойного. Дверь — раз, время приема лекарства — два. Я не думаю, что Кушинский делился с каждым встречным, во сколько он по утрам пьет свои капли. «Да — Да-да, пожалуй, вы правы. О чем-то глубоко задумавшись, механически согласился со мной горчак. Потом, словно стряхнув себя наваждение вернулся в реальность. — Сколько таких людей было? — продолжал я. — Из известных мне вы, простите, директор вашего клуба, Фролов, убитый уже в Брюнет, племянник Фролова Аркадий Брюнов. Кто-то еще? Э -э — Ну, еще человек пять я мог бы вам назвать, — поразмышляв, отозвался Горчак. — Но у них, как и у меня, не было причины этого делать. Понимаете, благодаря знакомствам... А самое главное, умной голове убитого мы неплохо зарабатывали. И убивать ни мне, ни Брюнету не было никакого резона. Остальные, как говорят, вообще не при делах. Но не скажите. Про вас я говорить ничего пока не буду, а вот возьмите того же Брюнета. Великолепная возможность шантажа Фролова. Раз. Второе. Это ваша самая карточка, на которую вы весь свой общак бухнули. Кстати, для чего вы это сделали, никак не пойму. Он не мог бы ее воспользоваться, торопливо вставил он. Потом пояснил. Почему так получилось? Все очень просто. Мы готовились к покупке крупного нежилого помещения. Вернее, покупка только часть операции. Должна была быть последующая перепродажа. Клиент из Петербурга. Володин знакомый. «Потому так и получилось. Код карточки мы знали вдвоем. Ему предстояло рассчитываться с нашим продавцом. Она настояла на такой форме. Женщина, дескать, она одинокая, с наличными деньгами ходить не хочет. Э, да, впрочем, он дернул плечом. Сейчас это обычная практика». «Далее. Взять того же Фролова», — продолжала размышлять я. «На первый взгляд он лицо незаинтересованное». Даже, так сказать, пострадавшая. А вот если рассмотреть поглубже, то этот самый интерес, в нашем случае мотив, очень даже можно найти. Это, конечно, не мое дело, но просто уже любопытно. Какой у Сергея Петровича мог быть мотив? Осторожно заметил Леонид Семенович. А вот послушайте, продолжил я. Утром, после встречи с Кушинским, он решается на убийство. Ведь, если вы не знаете, они тоже не просто расстались. Фролов должен был деньги привезти. Предположим, он заметил брюнета, следившего за ним. Он звонит младшему брату и обрисовывает ситуацию. Тот вместо него едет к Владимиру Львовичу, меняет пузырьки, устраивает скандал. Словом, убивает ваш мозговой центр. Забирает карточку. А зачем она ему? Кода-то он не знает. — Вы с Фроловым-младшим, насколько мне известно, тоже знакомы? Горчак кивнул. — Я его знаю только понаслышке, но общее мнение у меня такое. Это не шибко отягощенный интеллектом бандит, но, тем не менее, весьма сообразительный и шустрый в быту. — Так ведь? — Что-то похожее, — подумав, согласился со мной Леонид Семенович. И такой человек наверняка не прошел бы мимо лежащей на самом виду карточки. Да так, на всякий случай, прихватил бы. Не вяжется. Честно сказать, мы с Брюнетом поначалу так и подумали. Кстати сказать, это была вторая причина, по которой фролов вытащили из тюрьмы. Но потом выяснилось, что Сергей Петрович о местонахождении карточки знает не больше вашего. Вот именно. Я вспомнила про вчерашний обыск у Кушинского дома. Никто, кроме Батона, устроить покушение не мог. И этот факт говорил как раз в их пользу. Кроме карточки с деньгами, искать у покойного было нечего. значит Значит, Батон не убивал пенсионера, — закончил я. Тоже пока не факт, — возражал я себе. Рассмотрим второй вариант — Батон убивает Кушинского, но карточку не берет. Тогда неожиданно моя мысль переключилась на другую. — Леонид Семенович, вы номер моего телефона кому-нибудь давали? — Нет, с какой стати? Вот и получалось. Как ни крути, из числа подозреваемых у меня в наличии оставалось только определенное число людей. Если, конечно, два убийства и покушения на меня связывать воедино. А повода думать по-другому у меня пока не было. — Татьяна Александровна, скажите мне, зачем вам это все нужно? Ведь вы частный детектив, вы работаете за деньги, я так понимаю? — Действительно, вопрос из разряда тех, что называется на засыпку. Кроме неприятностей в деле филатеристов, как я его про себя окрестила, я ничего не нашла. Кроме аванса, полученного от Фролова, ни копейки не заработала. И все же были причины, по которым я не бросала это распроклятое дело. Ну, когда меня нанимал Фролов, понятно, простой коммерческий расчет. Когда же я обнаружила, что меня хотят использовать, адреналин забурлил в крови, и я кинулась восстанавливать статус-кво. Когда произошло убийство, я не размышляла. В прошлом работник милиции... да и просто до добропоязоная гражданка я не могла поступить по другому фролов опять же как доброязочная гражданка я не могла допустить чтобы при моем участии невинный человек загремел в тюрьму ну а потом уже все понеслось в разнос после шантажа брюнета я могла думать только об одном о мести. и убийца настоящий убийца В моих глазах был источником всех бед. Найти его и усадить на нары стало для меня делом принципа. Потому вопрос, который мне задал господин Горчак, прозвучал даже как-то кощунственно. — А вас-то почему это волнует? — в свою очередь поинтересовался я. — Вы никого не убивали, так что волноваться лично вам не о чем? Леонид Семенович тут же поперхнулся слюной. «Э, — Конечно, не убивал. — Но волноваться все же есть о чем. Жизнь продолжается, клуб содержать нужно, как и прежде. Другими словами, рубить капусту, как и прежде. Только с новыми товарищами. Э, простите, деловыми партнерами. — Фролов, я так понимаю, займет место Кушинского? — Пока еще ничего не ясно. Несколько нервно отозвался он. — Как же не ясно? Он от вас теперь ни за что не отлипнет — Да и вам, собственно, удобно. Человек оборотистый деловой. — Так вот, — продолжал я, — а тут какая-то ненормальная под ногами путается. Ей деньги предлагали, не берет. Чуть не убили и опять невразумило. Правильно я вас, Леонид Семенович, поняла? Может, это все же вы мне вчера на свидание с обрывом вызывали? — Ни на какое свидание я вас не вызывал, это правда. Мне было бы проще обратиться к тому же Батону, чтобы он все устроил, ну, ну вы понимаете. Но я этого не хочу. Возьмите ваш гонорар и оставьте наш пилоталист в покое. Володю все равно уже не вернешь». это тоже», — добавил я. «А!» — красноречиво махнул рукой ему собеседник. «Этот нашел то, что искал». Кстати сказать, я вспомнил маленькую деталь. Стуков, насколько я имею представление об этом человеке, «Марки не собирал». «Единственное, что он собирал, так это деньги», — усмехнувшись заметил банкир. «Но кое-какое представление о стоимости некоторых марок имел». «Как это?» — не совсем поняла я. «Ну, например, тот же Аркадий Блинов знает по каталогу некоторые марки, которые с удовольствием купил бы его дядя. Или я, или тот же покойный Володя». Для таких людей это еще один источник дохода, вот и все. Где-то дешево купить, а затем подороже продать. броня тоже? Безусловно. Он никогда не проходил мимо возможности заработать. Теперь становилось понятно, как у него в квартире мог оказаться альбом с марками. Но только вот он никак не подходил под описание человека, купившего альбом у сына Кушинского. ну Буринет мог и попросить кого-то купить нужное, опять же, чтобы лишний раз не попадаться на глаза. — Ладно, Леонид Семенович, могу вам только пообещать поймать ту сволочь, что пыталась меня убить вчера, как можно быстрее. А после этого навсегда забуду про ваш филателлист. Обнадежив его таким образом на прощание, я вышла из комнаты. Скажу, что после беседы с Горчаком интерес к его персоне у меня не пропал. Я не верил, что он меня обманул. Нет, покушение не его рук дело, да и предыдущие два убийства. Весь мой опыт подсказывал мне, что Леонид Семенович не врет. Но то, что он знает что-то важное и не говорит мне, я также чувствовала всеми фибрами моей многострадальной души. Когда я оказалась на улице, часы показывали половину одиннадцатого утра. Проснувшись, я настолько энергично принялась за дела, что кроме кофе закинуть в желудок ничего не успела. Посему, прежде чем приняться за следующий пункт в расследовании, отправилась перекусить. Поздний завтрак отнял у меня полчаса, затем я опять поймал такси и отправилась на заправку в Затон. Расчет у меня был простой. Потенциальный убийца должен приехать на машине. У поселка вряд ли бы он оставил ее на самом виду. Да и я, когда выбралась никого на дороге и у близлежащей дачи, не обнаружил. Потому оставалась лишь надежда, что кто-то из работников заправки видел поднявшуюся передо мной машину. Оживленным движение на этой дороге назвать никак нельзя, потому редкое авто могли и запомнить. Второе, зачем я отправился к засчастному обрыву, хотелось при дневном свете осмотреть место покушения. Если в квартире Кушинского я совершила большой промах и практически ничего не углядела, поскольку заранее была твердо уверена, что знаю убийцу, а в квартире брюнета мне этого просто никто бы не позволил, то на обрыве у меня были в руках все козыри. Такси пылило по заполненным летним знойм улице, я отвлеченно размышляла о своих баранах. Как ни крути, все равно мысленно возвращалась к фигуре батона. Ну, не оставалось у меня никого в наличии, более подходящего на роль убийцы. Только как его прищущить? Вот в чем вопрос. На заправке я обнаружила парня в сине желтой униформе. Он флегматично посмотрел в мою сторону и без особого вдохновения продолжил тряпкой тереть оконное стекло. За кассой в здании сидела женщина и так же лениво наблюдала за ним. — Молодой человек, можно вас на минутку? Парень ничего не ответил, просто перестал водить по стеклу тряпкой. Уронил ее на подоконник и, не спеша, потек в мою сторону. Он даже не спросил, что мне от него нужно. Просто остановился за метр и застыл, ожидая следующего вопроса. Честное слово, я понимал его. Ведь пляж был всего в каких-то двухстах метрах, а тут тряпкой по стеклу. Эх. Но, отставив в сторону сантимента, я приступил к работе. Пиво холодного хочешь? Я на работе. Прикрывшись ладошкой от солнца, парень глянул мне в лицо. — А что нужно? — Вчера вечером ты дежурил? — Неа, Валерка, сменщик мой. — Поможешь мне его найти? Выпишу тебе денежную премию. — А вы что, из милиции? — Нет, я частный детектив. Услышав про мой статус, парень немного оживился. Наверное, воочию видеть частных детективов ему еще не приводилось. — Ну, могу им позвонить. — Молодец, быстро соображаешь.